Андрей Левадный Точка разлома Пролог За внешней границей барьера Карантинная зона Соснового Бора Дорога уводила во тьму Свет фар выхватывал из мрака стелющиеся под колеса трещины в давно не ремонтированном дорожном покрытии выцветшую разметку на обочинах пожухлый кустарник до да вырванные с корнем почерневшие под дождями поваленные деревья В салоне царила напряженная тишина, нарушаемая лишь сонным шелестом вентилятора системы отопления и нервным периодичным писком устройства спутниковой навигации. Маркер на дисплее бортового компьютера медленно, но неуклонно приближался к границе заштрихованной красным цветом окружности, в центре которой таилось тревожащее воображение название «Сосновый бор». «Все, приехали!» – неожиданно произнес водитель – сверившись с известными только ему ориентирами. Машина мягко свернула к обочине, под колесами скрипнул гравий. «Но мы же договаривались до блокпоста!» Начал протестовать один из пассажиров. «До блокпоста и довез! Теперь пешком идите!» Пожилой таксист включил дальний свет фар, выхватив из тьмы побитую ржавчиной табличку, болтающуюся на обрывке колючей проволоки. «Стой! Запретная зона! Огонь открывается без предупреждения!» «Далеко до соснового бора!» – недовольно осведомился молодой парень лет 19 сидевший рядом с водителем. «А сам прикинь!» – фары погасли, тьма как будто ринулась со всех сторон, облепила старенький автомобиль. Ни луны, ни звезд. Лишь впереди, в ночной мгле, вдруг проявилась неяркая, мертвенно-бледная, играющая с полохами зарева. «Это барьер?» – сдавленно спросил один из парней. «Он самый!» «Мой вам совет. Поворачивали бы обратно», — ворчливо произнес таксист. «Там военные патрули, вертушки, боевые машины. Да и народец, прям скажу, лихой. В лучшем случае, несколько суток в каком-нибудь сыром бункере продержат до выяснения, а то ведь и убить могут». «Не, дед. Мы не слабонерные Справимся». Парень протянул ему обещанные деньги. «Все, выгружаемся». Он первым вышел из машины, подавая пример двум своим спутникам. Таксист молча коснулся кнопки открывания багажника. Затем вновь включил фары, осветив покосившийся столб с обрывками колючей проволоки. «Тут раньше блокпост был», — сказал он, опустив боковое стекло. «Уж пару лет, как его перенесли на границу руин. Метров через 500 от дороги проселок отходит. Вы по нему попробуйте». «Спасибо, дед. Разберемся». Парни забрали рюкзаки со снаряжением, отошли на несколько метров от машины, о чем-то переговариваясь. Таксист понял, разубеждать их бесполезно. Зона тотальных разрушений, вплотную примыкающая к мутному куполу гравитационной аномалии, будто магнит притягивала искателей острых ощущений. Спустя годы, после потрясшей мир катастрофы, уже мало кто задумывался над трагедией этих мест. За семь лет успело сформироваться целое поколение для которого отчужденное пространство — данность, а окружающие их руины мегаполисов — зоны экстремального туризма. Он все же сделал еще одну попытку, жестом подозвав старшего из троих парней. «Мы вроде расплатились?» — нетерпеливо спросил тот. «Я минут двадцать подожду. На тот случай, если передумаете. Ты что, дед? Мы ведь не отчужденное пространство идем». «Ну, побродим по руинам, поднимемся на уцелевшую высотку, на фоне барьера снимки сделаем». «Послушай, сынок, там ведь люди погибли. Руины, что братская могила, а вы фотографироваться лезете. Вот только не надо меня воспитывать!» Парень зло сверкнул глазами. «Не маленькие, сами разберемся». Пожилой таксист лишь сокрушенно покачал головой, глядя, как три фигуры растворяются во тьме. Многих он привозил сюда. «А что делать?» «Жить-то надо!» Сиакова насмотрелся и наслушался. Урбанисты, псевдосталкеры, диггеры, черные археологи. Раньше он и слов-то таких не знал. Большинство искателей острых ощущений доходили до границы руин и поворачивали обратно. Военные специально перенесли блокпосты в глубину запретной зоны, оставив окраинное здание вроде как без присмотра. На самом деле все находилось под контролем следящих систем. Туристов, побродивших по этажам полуразрушенных зданий и повернувших обратно, как правило, не трогали. Ну а если пересек незримый рубеж, пеняй на себя. Хорошо, если военные возьмут. На подступах к барьеру настоящую опасность представляли не только их патрули. В пятикилометровом пространстве между кольцом внешнего периметра и мутным куполом гравитационной аномалии орудовали разные силы – наемники, перекупщики техноартефактов – проводники, торговцы-нелегалы, да и просто откровенные бандиты, для которых ограбить и убить, раз плюнуть. Трое молодых ребят быстро добрались до проселка. Свернули по нему в чащу мертвого, почерневшего, от моросящего дождя кустарника. Старая грунтовая дорога, разбитая тяжелой бронетехникой, через пару сотен метров начала петлять меж заросших бурьяном полей, постепенно сворачивая в сторону зловещего холодного зарева на фоне которого в ночной мгле проступили мрачные очертания руин мегаполиса. Они шли, почти не разговаривая друг с другом, напряженно вслушиваясь в зловещую, звенящую тишину, невольно поеживаясь, но уже нет от промозглого ноябрьского холода. Постепенно со стороны городских руин начали долетать отдельные звуки. Басовитый гул вертолетных двигателей, заунывный вой ветра, редкие глухие отдаленные выстрелы. Парень, что недавно разговаривал с таксистом, остановился. Поставил увесистый рюкзак на сухой бугорок. «Экипируемся!» На ближайший куст легла тончайшая маскировочная сеть. Продукт высоких технологий. Туслый свет фонарика осветил пятачок влажной почвы. Из рюкзаков появились три комплекта камуфлированной экипировки, прошитой тончайшими нитями антисканирующих комплексов. Переодевшись, парни переглянулись. «Что дальше, Тим?» Спросил один из них, нервно сглотнув. «Ты уверен, что нас не засекут?» «Уверен. Под Новосибирском пацаны с такой защитой на 100 метров к барьеру подобрались. Проверено. Пашка, главное не суетись и не вздумай бегать по руинам. Двигаться нужно медленно. Только тогда маскировка нормально работает». «Холодно!» — стуча зубами, пожаловался третий. «Это у тебя не от холода, а от страха. На, Алекс, глотни, полегчает». Тим протянул ему флягу. «Значит так». Он активировал нано-комп. Вот тут, у слияния двух проспектов, наша цель. Уцелевший небоскреб. Бывший жилой комплекс династия. Добраться туда нужно затемно. Восхождение начнем с рассветом А если на патруль нарвемся? Алик сделал глоток из фляги, поперхнулся, закашлялся. Я же сказал. Экипировка проверенная. Увидел кого? Застынь. Лучше присядь и не шевелись. Садешь за камень. Нервно хохотнул Тим. Единственная опасность – собаки. Вот от них маскировка не спасет. «А состав этот вонючий?» – спросил Паша, указывая на один из тюбиков, упакованных в рюкзаке вместе с другим снаряжением. «Не знаю», – пожал плечами Тим. «Говорят, нюх он собакам отшибает, но сам не проверял. В общем, действуем по ситуации. Адреналин гарантирую. Включаем камеры на запись и пошли. Вернемся. Видео в сеть выложим. Пусть новосибирские сталкеры нос не задирают. мы круче». Город поглотил их. За отдельными фрагментами жутковатой реальности не воспринималось целое. Пограничные здания, между которыми виднелись порванные проволочные заграждения старого периметра, выглядели пустынными, заброшенными, неохраняемыми. На самом деле сотни разнообразных датчиков процеживали тьму, передавая данные сканирования на опорные наблюдательные пункты изоляционных сил. Тим бесшумно крался вдоль стены полуразрушенного здания, За его плечами лежал опыт покорения многих техногенных объектов. Он знал, как нужно передвигаться, чтобы не стать легкой добычей для систем слежения. «Главное – пройти электронный рубеж. Дальше станет легче», – твердил себе он, чувствуя, как капли пота выступили по всему телу. Призрачная стена мертвенного света озаряла руины нереальными, метущимися сполохами. Барьер царил над разрушенными кварталами мегаполиса, будто исполинский – тускло сияющий нарыв его вид подавлял рассудок заставляя сердце замирать и сжиматься от каждого шороха труднее всего не поддаться инстинктивному желанию бежать рывком преодолеть расстояние до ближайшего укрытия нервы натянуты в струну во рту комок слюны его не сглотнуть каждый выступ рын кажется зловещей фигурой притаившейся во тьме от перенапряжения начинает кружиться голова по мышцам гуляет озноб «Десять шагов. Двадцать. Пятьдесят. Сто». На грудном кармане экипировки завибрировал нано-комп. «Неужели все? Сеть сканеров пройдена?» Тим на секунду расслабился и тут же обмяк, чувствуя, что ноги вдруг стали ватными. Тридцать минут медленного, вязкого продвижения не оставили иных впечатлений, кроме ощущения дикого, гложащего страха. Он поймал себя на мысли, что не запомнил ни одной детали – Да и не заметил среди руин окраинных домов ничего необычного. Тогда почему накатывает ужас, а нервы, кажется, готовы лопнуть от напряжения? Что же такого жуткого в ночной тьме, да в иззубренных, громоздящихся повсюду сумеречных контурах разрушенных построек? Барьер от его мертвенного сияния, восприятие реальности незаметно трансформировалось. Все ощущения стали острее, словно вступив в зону руин. тем перешагнул незримую черту и вдруг оказался на зыбкой грани миров в сюрреалистичном, неподвластном рассудку пространстве. Он кое-как справился с дрожью, медленно обернулся, пытаясь отыскать взглядом неприметные на фоне тьмы фигуры, идущих следом. И вдруг ему показалось, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. Свет и звук внезапно оборвались в теснину улицы. Тим с ужасом понял, что небольших размеров беспилотный вертолет все время таился где-то поблизости, а сейчас, зафиксировав цель, вдруг обнаружил себя. Ослепительные лучи прожектору паролем мрак, метнулись по стенам, скользнули по осыпям бетона и кирпича, покачнулись, на миг застыли на уровне второго этажа и вдруг скрестились, поймав сгорбленную человеческую фигуру. Ни окриков, ни предупреждений Тим не услышал. Все произошло стремительно, беспощадно. С глухим рокотом заработали вертолетные пушки. Четыре хоботка пламени затрепетали в ночи. По кромке руин, сметая кубометры, кладки, оставляя огромные дымящиеся дыры в препятствиях, ударили строчки оранжево-черных разрывов. Оглушительный грохот поглотил реальность, по стене здания прыснули трещины. Тим сжался. Его накрыло мгновенно вслубившимся полевым облаком, осыпало крошевом кирпича и бетона. Он только успел подумать. Все. Как выстрелы стихли, лишь внутри изрешеченной снарядами постройки с протяжным скрежетом медленно проседал потерявший в опору фрагмент железобетонного перекрытия. Пространство улицы заволокло клубами едкой пыли. Мез огрызками стен еще стыл, чей-то жуткий вопль, а боевая машина уже исчезла. Тьма вновь поглотила все сущее. Остались лишь солоноватый привкус крови на прокушенных губах до да дрожь, ознобом гуляющая по телу. Смерть пронеслась мимо, над самой головой. Только сейчас Тим понял, что стреляли не по нему. Сзади раздался хриплый стон. Он стряхнул оцепенение, сгорбившись, на ощупь прокрался вдоль стены и увидел Алекса с Пашкой. Оба сидели, выпучив глаза зажимая руками рты, содрогаясь от подступивших к горлу спазмов. В пространство улицы вновь вернулся ослепительный свет. Они инстинктивно вжались в каменную осыпь. Беспилотная машина пронеслась над самыми головами, скручивая полевое облако тугими смерчами и растворилась в ночи. Тим приподнял голову. Где-то далеко, сухо и неравномерно рассыпались звуки беспорядочной перестрелки. Контуры зданий казались чудовищами. Их омывало тусклое свечение, исходящее от барьера. А два километра намеченного заранее маршрута воспринимали сейчас как неотдалимое расстояние. Нет. Мы прошли электронный рубеж. Нас не заметил беспилотный вертолет. Маскировка работает. Она спасла нас от смерти. Мы дойдем. Было в этом стремлении что-то иррациональное, противоречащее здравому смыслу. И поймав полубезумные взгляды Пашки и Алекса, Ким хрипло спросил — «Возвращаемся?» «Тимоха, ты чего?» Сиплый шепот Пашки звучал прерывисто. «Я снял это! Ты представляешь? Снял атаку вертушки! И барьер!» Тим покосился на Алекса. Тот полубезумным взглядом уставился во тьму, не шевелился, не реагировал на вопросы, лишь пальцы его рук мелко дрожали. «Алекс, ты как? Живой?» Тот с усилием кивнул, медленно повернув голову, осмотрелся словно хотел спросить – «Ребята, где мы?» «Алекс, ты с нами?» – настойчиво переспросил Тим. Тот снова не шевелился. «Ну, чего к стене прилип? Встать можешь?» «Решили дальше идти. Так нечего тут время терять». «Не, я потихоньку назад. Без меня идите». «Вот дает!» – презрительно прошипел Пашка. «Струсил? Думайте, как хотите. Я пас. Дальше не пойду. Жалеть потом будешь». Алекс мучительно посмотрел на него, «вот». Представил, как Тим и Пашка будут хвастаться съемкой, сделанной с верхних этажей небоскреба перед самым барьером. «Мне же прохода не дадут», — тоскливо подумал он. Жуткий страх сковывал движение. Хотелось уползти назад, затеряться в стылом рассвете среди заброшенных полей и пожухлых кустарников, но он все же пересилил себя. «Ладно, я с вами. Руку давай». Тим помог ему встать.